Массаж при переломах костей нижних конечностей Задача массажа Профилактика застойных явлений в легких Профилактика атонии кишечника Улучшение лимфа и кровообращения в брюшной полости и органах малого таза Профилактика контрактур и улучшение трофики мышц нижних конечностей. Методика. Начинает массаж с области груди, применяет все приемы. Затем производит массаж живота, применяя нежное поглаживание, растирание, легкое разминание, пунктирование. Массаж живота проводится при полной гарантии отсутствия внутреннего кровотечения. Далее переходит к массажу нижних конечностей. Применяют отсасывающий массаж все приемы. Отдельно массируют суставы, при возможности производят пассивные движения. Продолжительность сеанса зависит от ответной реакции больного но не должна превышать 15 минут. Процедуры проводят ежедневно.